Так что вы зашли кстати, Отдышавшись, проговорил Спави. Это все от перемены погоды. Я просто не в своей тарелке. Этот туман после неожиданной оттепели доконает меня. Ну, заходите, заходите, доктор. Надеюсь, вы захватили свой саквояж с инструментами и сможете осмотреть меня. Войдя в дом, Дойл разделся и повесил пальто и шляпу на Извините, Спави. «Сегодня я пришел к вам не как врач, а как частное лицо», — сказал Дойл, прикрывая рот ладонью. «Если бы Спави заметил, что Дойл простужен, он выпроводил бы его как можно скорее». «Я плохо сплю в последнее время, доктор», — пожаловался Спави, пропустив мимо ушей слова Дойла. «А если я как следует не отдыхаю, то становлюсь совершенно беззащитным перед любой инфекцией. — Вас беспокоят сновидения? — Жуткие. Я просыпаюсь в холодном поту, но снов не помню. Только засну, тут же просыпаюсь, словно от толчка. Нисколько не сомневаюсь, что мое недомогание — начало какого-то заболевания. Квинс провел Дойла в гостиную, служившую одновременно хранилищем газет. Комната была просторной, мебель довольно старой и обшарпанной, но стулья были покрыты чехлами. И если бы не стопки газет, то порядок в комнате можно было бы считать идеальным. На столе, возле которого расположился Квинс, лежали многочисленные коробочки с лекарствами. спаве снова закашлялся, дергая головой увенчанной гривой непослушных рыжих волос. Цвет лица у Квинса был на редкость приятный, и вообще он производил впечатление человека вполне здорового. «Доктор, вы не захватили с собой...» «Стетоскоп!» — с тревогой спросил Квинс. «Я чувствую, как у меня в груди все прямо разрывается от этого чертова кашля. Может, я сломал ребро, и у меня внутреннее кровоизлияние? В такую паршивую погоду, особенно в январе, ни в чем нельзя быть уверенным. На вашем месте я не стал бы беспокоиться». Однако Квинс закашлялся снова и выплюнул мокроту в платок. Он разглядывал платок, как какую-то святыню. — А что вы на это скажете? — спросил он, протягивая платок к Дойлу. — Ешьте побольше апельсинов, — посоветовал Дойл, делая вид, что внимательно разглядывает платок. Затем он протянул Спайви портрет. — А что вы, в свою очередь, можете сказать об этом? Квинс не стал дотрагиваться до рисунка. Он редко прикасался к чему-нибудь без перчаток, но разглядывал его внимательно. Дойл молча ждал. Он не считал нужным объяснять, чей это портрет и почему эта женщина интересует его. Если Спайви действительно ясновидец, пусть покажет это на деле. «Хотите, чтобы я рассказал вам о ней?» — спросил Квинс. «Да, если это возможно». Пайве не сводил с портрета глаз. Взгляд его странно затуманился. «И может быть», — произнес он через минуту почти шепотом, — «не может быть». Что не может быть, Спаеве? Маска спокойствия слетела с лица Квинса. Он побледнел и напрягся. Глаза у него расширились, как у совы. Взгляд бесцельно блуждал по комнате. Он был в трансе и видел то, что не могли видеть другие как быстро ему это удалось, промелькнуло в голове у Дойла. Может, она и впрямь ясновидится. — Вы меня слышите, Квинс? — спросил Дойл, выдержав паузу. Спайви кивнул, как во сне. — Скажите, что вы видите? — Солнечный день. Поляна. Мальчик. — Я на это не мог и надеяться, — подумал Дойл. — Вы можете описать мальчика? Спави заморгал глазами, как слепой. Нет волос. Нет волос? Что-то тут не так. Вы уверены, что не видите копну белокурых волос? Никаких волос. Яркая одежда, голубая. Рядом лошадки. Пони. Похоже. Спави нужна подсказка. Может, мальчик это... Жакей в атласной униформе?» «Он на скачках?» «Нет. Рядом развилка дороги. Мужчины в красном.» «Букингемский дворец?» — спросил после короткого раздумья Дойл. «Высокое здание. Трава, железные ворота. Похоже на королевские конюшни?» — решил Дойл. Что там делает мальчик в Спаеве? Никакого ответа. Что особенного в этом мальчике, Квинс? Глаза. Он видит. Отлично. Похоже, я заработал себе на печенье. Вы очень помогли мне, Спаеве, сказал Дойл. А вы не сможете добавить что-нибудь о самой женщине? Спаеве нахмурился. Печенье? «Печенье?» — что-то слишком быстро он прочел мои мысли, — изумился Дойл. «Коробка из-под печенья. Эта коробка что-то напоминает? Что именно?» «Да, — вспомнил. Во время сеанса рядом с возникшим из дыма мальчиком была коробка. Жестяная круглая коробка с какими-то буквами. Конечно, это была коробка из-под печенья. Но как об этом узнал Спайви?» Не выудил же он это из моей памяти. Вы, случайно, не знаете, что это за печенье, Спайви? Мамины сладости. вот это уже кое-что. Печенье мамины сладости. Дойлу не терпелось броситься к Спарксу и похвастаться тем, что он с легкостью раскусил этот крепкий орешек.